Глава вторая Вид, открывшийся нам после того, как мы прошли по кривым деревенским улочкам, оказался именно таким, как и описывал мне Снегирь. Да, да, этого сумасшедшего звали Снегирь. И я не стал выяснять, почему, боясь услышать еще одну длинную. и крайне мало вразумительную историю. За покосившейся бревенчатой изгородью зеленела неширокая полоса травы, после которой до самого горизонта тянулась черная, исходящая дымом долина. Пар или дым выбивался из редких трещин в земле, заволакивая горизонт непроглядой белосой пеленой. В этой пелене мелькали быстрые редкие тени. «Ты же говорил, что элементали маленькие и медленные!» «Это игроки! Ты что, слепой?» Вчера все на зайцах качались, а сегодня там слишком тесно стало. Народу полно. Кроли респаться не успевают, кача нет. Да и маленькие они. Вот кто через пятый уровень перевалил, тот сюда и пошёл. Только и здесь кача нет. Все после пары атак складываются. А эти элементарные горсть камней сожрут и снова целые. Так вы бы это... Из мушкетов их, что ли, или из арбалетов? Тут что за эпоха? Огнестрела здесь нет. По крайней мере, о нём никто не слышал. а всё дальнобойное до десятого уровня не получить. Будь ты хоть будущий маг, хоть рейнджер, до десятого уровня качайся в рукопашку. Ни магия, ни самодельный лук в руки не лягут. И не спрашивай, почему так. Я сам не знаю». «Да я и не собирался. Лучше скажи, что это за развалины на самой границе? Может, там что интересное есть?» «Смерть там. Это когда-то фортпост был. Построили для борьбы с распространением этой адской долины». Жители говорят, тут адские создания на приступ пошли. Люди вроде отбились, но все полегли. С тех пор в развалинах всякая нежить водится. А пустошь остановилась, перестала расширяться. Так может, туда лучше? Там первый же скелет 26 уровня. Один удар, и вся пати на камне Возрождения. Так его сюда вытащить надо и толпой забить. Да и местные помогут. Вон кузнец у них, чисто гризли. Куб 2 на 2 метра и уровень подсотый Он этого двадцать пятого одним щелчком убьет. Ага, а потом до конца игры будешь бегать от этого кузнеца до Камня Возрождения и обратно. Его вывести из себя, раз плюнуть. При мне один олух, до его рабочего инструмента дотронулся. Так он ему руку сломал, а затем пинком отправил в дверь. Так тот бедолага даже до земли не долетел, в воздухе растаял, отправившись на перерождение. А после этого кузнец дождался, пока тот возродится, и снова в лепешку превратил. три раза — Да к тому же, не вытащишь ты этого скелета сюда. Он там перед дверью прикованный кандалами стоит. Одни руки свободные. Все, пришли. Вон, гляди, один ползет. И уровень как раз седьмой минимальный из всех возможных. Пошли мочить. — Подожди. Давай глянем. Вон ребята аж пятером на такого же пошли. Я думаю, должны завалить. — хрен там! Идиоты! Он всем одновременно отвечает, сколько бы их не было. А у них даже щитов нету. Так и было. Четверо парней и одна девчонка, судя по шестому размеру груди аватара, размахивая ржавыми кинжалами, набросились на медленно передвигающуюся по кучку камней. Та опыхала расплавом, жидкой лавой, вытекающей сквозь трещины меж камней, и не обращала на наводашусь никакого внимания. Даже когда на него напали, он продолжал ползти дальше, оставляя за собой едва видимый дымный след. Однако его защита сработала как надо. Стоило ржавым клинкам дотронуться до камней, как раздался резкий щелчок, и четверо нападавших осели на наземь, хватаясь руками за разные части тела. Только один, вооруженный коротким мечом и облаченный в простенькую кожаную броню, пошатнулся, но устоял на ногах от удара, который я даже не успел рассмотреть. Но во второй раз ему не повезло. Отлетевший камень превратил его нос в лепешку, залив кровью все лицо. Третьего удара никто не пережил. Их тела медленно начали таять в воздухе. Охренеть. Да я и одного удара не переживу. Они все пятого уровня были, а я нулевка». «Может, и переживешь». «Это почему?» «Ну, ты же броневой!» Идиот весело засмеялся над своей шуткой. «В любом случае, это неважно. Пережить эту охоту тебе не суждено». «А вот, кстати, об этом. Ты говорил, что тело минуту не тает, а эти почти сразу исчезли. У тебя выбор будет. Там можно сразу выбрать точку возрождения, а можно время потянуть». «Тогда тебя через минуту автоматически выкинет на ближайшую точку возрождения. Она здесь, вон, под тем здоровым деревом. Давай, пошли!» «Чё-то мне расхотелось!» «Мы же договорились!» «Пять медяшек!» «Уговор дороже денег!» «Бежим, пока эта хрень не отличилась!» «Ей всё же процентов двадцать снести эти олухи успели!» Я нехотя побежал, всё сильнее ощущая жар, пустоши и подступающую тревогу. Лишившийся носа мужик меня впечатлил, но вспомнив, что за эти же деньги... мне придется весь день мыть грязную посуду и я припустил быстрее когда мы добежали вокруг элементаля было уже пусто ни тел ни оружия ни денег значит снегир не обманул до десятого уровня смерть мне ничем не грозит я как мы и договаривались плюхнулся на черную землю облакачииваю спиной на обжигающий камень снегир свалился рядом на колени укрываясь за моим телом и не раздумывая всадил сбоку кинжал в тело элементаля Зря он понадеялся, что я продержусь пару ударов. Резкая боль в области печени, и меня окружила белесая муть. Я будто поднялся над своим телом, глядя на него с высоты в пару метров. «Внимание! Вам нанесен урон крошечным лавовым элементалем. Тридцать шесть. Всего ноль из двадцати пяти. Внимание! Вы умерли. На какой точке возрождения вы желаете появиться?» Я отогнал в сторону надпись, уставившись на свое тело. прикрываясь которым Снегирь раз за разом наносил удары кинжалом по элементалю. Мое тело содрогалось после каждого удара, обрызгивая закипающей кровью землю и самого элементаля. Наконец, оно не выдержало. Очередной камень пробил его насквозь, размажив голову Снегирю, рухнувшую рядом с моим телом. «Внимание! Вы не выбрали точку возрождения. Вы будете возрождены на ближайшем камне возрождения. Деревня Любимого, под сенью священного древа. Поздравляю!» Вы умерли в первый раз. Вы получаете достижение «Смерть не преграда первой степени». Награда плюс пять к жизненной энергии. Всего тридцать из тридцати. «Ну что, еще разок?» Я перестал пялиться на голубое небо в прорехах древесной листвы, прислушиваясь к умертваящему журчанию ручья и повернулся к Снегирую, лежащему рядом на Камне Возрождения и делавшему то же, что и я. «Оптому покупателю счетов скидка!» Снегирь с минуту обдумал мои слова, а затем медленно покачал головой. «Нет, не выйдет. Я думал, трупы становятся неразрушимыми. Но нет, твоего тела хватает слишком на мало времени. У меня слишком слабое оружие и урон. Придется докачаться до восьмерки. Тогда можно будет купить у кузнеца кинжал получше. Если его подточить, да силу бросить десяток очков, урон вдвое больше пойдет. После этого можно будет опять попробовать». «Тогда к бабам?» Я тут пару знаю, за серебрушку такое творят, вспомнить приятно. За серебрушку богато живешь. Там, на Зайчьем холме, где все качаются, клан девичий организовался. Они где-то походную палатку добыли, раскинули прямо там, открыли бордель. Хочешь за медяк, хочешь за пяток зайчьих шкурок обслужат, а мадам у них какая... М -м -м. Я как в первый раз ее увидел, у меня глаза на лоб полезли. Говорят, у неё самый дорогой аккаунт. Там любой аватар себе можно создать. С участием лучших гейм-конструкторов. Правда, очередь к ним, ждать замучаешься. Да и к делу подходят без души. Сунул, вынул, пошёл вон. Проедаем их. Или кроли побьём. Я тебе помогу хотя бы до третьего качнуться. Может, тело покрепче у тебя станет. Не так быстро в следующий раз развалится. У тебя какое оружие? Стандартный кинжал? Или ты дубинку выбрал? С дубиной сила хорошо качается, а с кинжалом — ловкость. Я он свою уже почти до единички докачал. Я вспомнил свои ночные похождения и неуверенно произнёс. Я бы сказал, что в дубинку вложился. Но я сейчас не в состоянии ей зайцев по головам бить. Пойду прогуляюсь, посмотрю, что здесь и как. Потом тебя найду. приглас друзья, я принял. Теперь не потеряемся. Ладно, пошёл я тогда. попробую сегодня пару уровней ещё приподнять. Сведемся? Ага, давай. Я пару секунд смотрел, как чел в обгорелых лохмотьях при прыжке удаляется в сторону кроличьего холма. Тоже встал и осмотрелся. Красивое место. Могучее раскидистое дерево накрывало своей тенью небольшую уютную площадь. У корней дерева бьет веселый родник. Он окружен загородкой в виде чаши, на борту которой сидит каменная девушка в веночке. От времени камень позеленел. Но то и дело брызгающие на нее искорки света, бьющие от воды, Делали её фигурку живой. По периметру площади стоят скамеечки и пара лотков с нехитрой снедью. Стайка голубей бьётся около лотков, выклёвывая что-то невидимое из земли. Идеилия. Так и хочется присесть и слегка подремать в тепле. Но если не хочется и ночевать на этой самой лавочке, то придётся пошевелиться. Для начала я хотел было пройтись по деревне, собрать всевозможные квесты, не требующие целых суток на их исполнение, На Но ноги сами вели меня к развалинам форпоста, развалины манили к себе, Перед глазами так и стояли образы кладов и россыпи сокровищ, запрятанных в его тайных закоулках. Да мне много и не надо, десятка золотых хватит, чтобы не скучно провести здесь время. Днём соколиная охота на кролей, вечером приятное общение с местными красотками, чем не барское времяпрепровождение. Правда, вместо соколиной охоты придётся довольствоваться снегириной на это уже ничего, тем более оружия у меня как не было, так и нет. А вот и развалины. Серые камни строения, запятнанные порослями лишайника под лучами солнца, приобрели розовый оттенок, но камни ещё не нагрелись, сохраняя приятную утреннюю прохладу. Я посмотрел наверх. Когда-то здание имело три этажа, но верхний этаж почти полностью обрушился, а один из проломов спускался почти до земли. С большим трудом, Цепляясь за все выступы и трещины, мне удалось забраться на второй этаж. Почти в ноль, спустив всю свою энергию и даже открыв пару навыков. Поздравляем! Открыт навык «Скалолазание». Теперь вы сможете преодолевать крутые подъемы с меньшей тратой энергии. Поздравляем! Открыт навык «Акробатика». Теперь вы сможете выше прыгать, быстрее бегать, затрачивая на это меньшее количество энергии. Однако здесь меня ожидало разочарование. На втором этаже было абсолютно пусто. Даже более-менее крупные куски камня отсюда вынесли местные жители, видимо, использовав их для строительства. Единственные крупные булыжники забивали спуск на первый этаж. Но их я даже пошевелить не смог. Кругом только пыль до да куски битого стекла, ни старого оружия, ни даже ржавого гвоздя. Все это, если здесь и было, ушло на переработку, унесенное рачительными жителями деревни. Я чуть ли не носом проверил все комнаты и углы, но так ничего и не нашёл. Моё хорошее предчувствие начало понемногу угасать. Придётся проверить вход. По словам снегиря, в конце коридора там скелет прикован к входной двери. Но, может, что-то найдётся в самом коридоре. Хрен с ним с десятком золотых. Мне и одного на сегодня хватит. Коридор встретил меня неприветливо. Во-первых, каменная арка входа была перегорожена плетёным заборчиком. видимо, чтобы предотвратить проникновение внутрь малолетних детей и домашней живности. А во-вторых, там было сыро и страшно. Длинный узкий коридор уходил вглубь форта метров на пять. И несмотря на то, что свет доходил до самого его конца, никакого скелета видно не было. Но вот скрип костей и позвякивания железа кандалов было слышно очень отчетливо что заставляло мурашки на моей спине бегать целыми стадами. Моя тень легла перед входом, затеняя и так не слишком светлое помещение. А вот догадаться, принести сюда фонарь или факел, я не догадался. Впрочем, у меня их и нет, как и зажигалки, чтобы их поджечь. «Исследователь хренов!» — подбодрил я сам себя, покрепче сжал в руке найденный осколок стекла и сделал шаг вперёд. Позвякивание кандалов усилилось, волосы встали дыбом, но больше ничего не изменилось. Я сделал ещё один небольшой шажок, внимательно осматривая и пол, и стены, и потолок. После третьего шага мне стало понятно, что и здесь меня ждёт облом. Всё было настолько монолитным, что представить, что где-то в них замурован клад было невозможно. Правда, кое-что я всё же нашёл. На стыке стены и пола, в порослях мха, нашёлся небольшой бронзовый ключ. От сырости он так позеленел, что был практически неотличим от этого самого мха. И нашёл я его лишь только потому, что чуть ли не носом в него уткнулся. «Поздравляем!» Открыт навык «Кладоискатель». Теперь вы сможете находить более тщательно спрятанные предметы. Поздравляем! Открыт навык «Внимательность». Теперь вы сможете получать больше информации о некоторых предметах. Время изъело ключ настолько, что кажется, он вот-вот развалится в руках. Я хотел было его выбросить, но прошедшая по нему информация меня остановила. Старый бронзовый ключ. По виду пролежавший долгие столетия во тьме и сырости. но он еще способен открыть предназначенный для него замок. Найдите его, и ключ выполнит свою задачу». «Хм, может, это ключ от кандалов лета Это было бы здорово. Я его освобожу, а он станет моим пэтом. С таким помощником я быстро гору кролей набью. Можно будет и дуболому квест дать, и кожевеньку. На сегодня денег точно хватит. Эй, ты!» Я запихал ключ в сумку и сделал еще пару шагов вперед. «Я пришел тебя освободить». Только давай сразу договоримся. Я тебя освобождаю, а ты поможешь мне 100 кролей убить. Нет, 200. Уговор? Кандалы на невидимом скелете загремели еще сильнее. Но никакого ответа не последовало. С другой стороны, какой ответ можно ждать от скелета? Однако бренчание закончилось. И я пошел спокойнее. О, так, хорошо. Я только... Внимание! Вам нанесён урон. Скелет нежить 185. Всего 0 из 35. «Внимание! Вы умерли! На какой точке возрождения вы желаете появиться?» «Йо, красоте! Что это было?» «Я даже испугаться не успел!» Закончившийся коридор резко свернул вправо, и оттуда, гремя кандалами, выглянул скелет, одним ударом руки свернув мне голову на бок так, что она чуть не отвалилась. Я, витая в белясом мареве, попытался осмотреться. Было темновато, но кое-что разглядеть я все же смог. Мое тело со свернутой шеей лежало на повороте коридора. Пожелтевший от времени, беззубый скелет разбил мне голову, выковыривая оттуда кусочки мозгов, отправляя их себе в рот. Странно. Я думал, этим только зомби занимаются. Но самое интересное было дальше. Не далее, чем в метре от поворота, находилась дверь, порогу которого и был прикован скелет. И цепи у него короткие, только до поворота дойти позволяют. Вот бы это все разглядеть получше. «Внимание! Вы не выбрали точку возрождения. Вы будете возрождены на ближайшем камне возрождения. Деревня любимого, под сенью священного древа». «Так... взаимопонимание, я так думаю, нам с этой образиной не добиться. А жаль. У меня на него были большие планы». В этот раз я разлеживаться не стал. вскочил направился к ближайшему лотку местного торговца. Древний дедок, шамкая безумным ртом, весело улыбнулся, показывая на свой товар. «Яблочки молоденькие, сочные, морковь, огурчики — всё даёт прибавку на плюс пять к жизненной силе, брюква ещё есть, редис, всё по медяшке за пучок». подождите дед, мне зажигалка нужна. Или чем тут у вас огонь разводят? Где тут такой товар купить можно?» «Так огнивый труд и у меня есть, за медяшку и отдам». Я глянул в хитро прищуренные глаза деда и предложил. К огниву и труту пару морковок добавь, и пользоваться ими научи, тогда договоримся. Ты что, девка молодая, чтобы я тебе морковками пользоваться учил?» Я сначала не понял, но когда дед зашел со заливистым смехом, до меня дошло. Слегка пойдя красными пятнами, я обиженно прогундел. Огнивым и трутом пользоваться я имел в виду, хрыч старый. Дедок зашел со смехом еще пуще, и я собрался уже уходить, но он меня остановил, вцепившись рукой в рубаху. Да стой ты, стой! Просто здесь все. Чиркаешь огнивом по кресалу, искры труд попадают, и все. Раздуй их потихоньку, пока огонь не займется. Понял? Внимание! Получен навык. Обучение. Теперь вы будете получать больше опыта и быстрее прокачивать другие умения. Понял. Морковками тоже научить пользоваться? Или сам поэкспериментируешь? Я заскрипел зубами, вырвал у него из рук огнива морковь, и быстро зашагал прочь, преследуемый заливистым смехом престарелого идиота. Остановился только, когда энергия в ноль ушла. Еле доплелся до трактира, глотнул водички из колодца, чуть восстанавливая этот показатель, и зашел в зал. «Утро доброе, господин Дуболом!» «Доброе! Чего желаете? Обед? Есть жареный кролик на вертеле? Или вам комнату?» «Не, я работенку ищу. Мне говорили, что вам работник нужен на колку дров». «Нужен. А ты колоть-то умеешь?» э, -э Нет. Ну, такой меня и научите. Дело-то, я думаю, нехитрое «Нехитрое. Только обучение денег стоит. Да и залог за топор. Медяк за обучение. И два за топор. В плату можешь дрова переколоть. Ну как?» «Подойдет», — согласился я. «Приступим тогда». Мы вышли на задний двор, совмещенный с ранее замеченным мною загоном для овец и амбаром для зерна. От загода попахивало соответствующе, но сейчас мне было не до этого. «Вот, смотри, здесь все просто. Ноги ставь пошире, топорище сжимай покрепче и бей, насколько силы хватит. Вот так. Раз! И готово!» Хозяин трактира вдарил по стоящему передним чурбаку, и тот развалился на две половинки. расколишь еще пополам, и готово! Держи!» «Внимание! Вы получили навык обращения с древковым оружием». «Древковое оружие. Ранг навыка начальный. 0 из 100. Вы получили старый крестьянский топор. Урон 2-4. Прочность 17 из 100». Топор не впечатлял. Лезвие зазубринах, топорище расколото и замотано грубой тесемкой. И это убожество досталось мне за две монеты. Хотя Снегирь говорил, что за свой ржавый кинжал три серебрушки отдал. Уж если сравнить его вклад серебра и свой, я всегда выберу последнее. К тому же я сюда не за топором пришел и не за умением колоть дрова. Хотя поколоть все же придется».